246 Июнь 17 Когда человечество разделилось на две части, и одна примыкает к полюсу света, а другая тьме, то проблема служения свету становится особо острой. Все вопросы жизни разрешаются явно, если понять, что промеж оставаться нельзя. Каждый служит или свету, или тьме. Нет середины. И что бы ни происходило с вами или с кем-то другим, какую бы ни была ваша личная судьба или судьба любого человека, несомненно, одно – все его будущее решается примыканием к одному из полюсов. И решение заключается в служении свету. Могут спросить, как же служить Свету, если условия не позволяют, если невозможно осуществить это в желаемых формах, если все против и люди, и обстоятельства, и общее течение событий. Как же тогда? Как же тогда, когда лучшие начинания разрушались, лучшие умерли или пострадали, и самые светлые начинания уничтожены и сведены на нет? Как же тогда? Друзья! Поймите, что служению свету в основе наиглавнейшей своей, без которой оно невозможно, заключается в том, что человек в ауре своей несет свет и излучает его вокруг себя, и им насыщает пространство, и оздоровляет, и одухотворяет сферу вокруг себя на расстояние, соответствующее силе этих излучений. В ауре своей несет служитель света благо планете, на которой живет. А тогда и дела, и слова, и поступки, и все, что творит человек, становится лишь аккомпанементом светоносности Духа. Если света внутри нет, и аура его не излучает, не может быть насыщена светом то, что творит человек. Но если этот свет исходит из его сущности, поистине совершается служение Свету. Что бы ни происходило вокруг и в каких бы условиях не находился Дух – свет, несущий для мира в себе. И если даже внешне ничего не творится, но аура светит как солнце, назначение в жизни свое выполняет носитель сокровища свет. Потому следует оставить все сожаления, все недоумения, все сетования на то, что где-то чего-то не состоялось, или что в каких-то условиях служению свету и работа во имя владык невозможны. Работники света, если они были действительно носителями его, где бы ни были они, свет свой мир унести продолжают, и свету служить в этом ли мире земном или в мире надземном. И дела их светом насыщенные не умирают в пространстве, но в должное время плоды принесут, ведь это только для ограниченного понимания, что-то кончается или кажется неосуществленным. Запомните, нет таких условий, каковы бы ни были они, в которых служение свету стало бы невозможным, если светом незримым уже светится сам человек. Высшее и единственно ценное служение свету и заключается в том, чтобы в ауре своей нести эманации света, их излучая вокруг. Йоги-отшельники знают это великое служение, все великие духи знают его, знайте и вы. И не на что-либо внешнее, но на трансмутацию внутренних огней направьте все силы свои. В мире так мало света и так мало людей свет вносящих. Несите свет свой, вносите его во все окружающее вас. Не горюйте о том, что не можете делать того, чего бы хотели, и работать так, как казалось бы должно быть. Главное не во внешней работе, но в том, что несет ваша аура миру – свет или тьму. Носители тьмы тьму вносят, ибо темны излучения их, а вы свет несите и будете именоваться носителями света или сынами света. «Потому говорю, когда внешнее яро восстает против всех начинаний ваших, не внешнему этому, но внутреннему вашему уделите все силы, ибо без внутреннего света все внешние дела ничто». И даже не нужно слов. Молчаливая жертва служения свету творится без слов. Молчаливый подвиг жизни труднее обычного. Конечно, нужны и дела, но когда допускают их сроки. деяние мысли сильнее деяния земных, ибо без мысли невозможны деяния земные. Дела, поймите широко, не в махании руками и резвости ног заключается сущность действий человеческих. И часто мощь незримого молчаливого действия света бесконечно сильнее видимых действий. Помыслите о действиях светоносных, о действиях в молчании совершаемых. Все великое творится в невидимости силою эманации ауры носителей света и мощью светоносной мысли. 247. Отвечаю на второй вопрос. Претерпевшие же до конца Спасен будет. То есть дух огни свои не угасивший, несмотря ни на что, будет действительно истинным носителем света. И кто знает, чьи огни зажег он на пути тяжких своих испытаний, и сколько их было зажжено, и сколько света внес он там, где побывал, и как силу свою приумножил. Кто может это сказать и об этом судить, если дух претерпел до конца, не сломившись? Оставьте суждение невежества. Неверны они, У нас мерки иные. Учитесь не только смотреть, но и видеть. 248. Гуру. Вспомни наше сидение на тибетском плоскогорье. Было тяжко невыносимо. Но владыка допустил это. Вспомни их, тысячи растерзанных и замученных. Таковы пути света. Ни привилегий, ни преимуществ нельзя ожидать на пути подвига. Но чаша страданий неизбежна всегда если особые условия не дают иного начертания. Почему это так? В благополучии огни духа не возгораются. Чем выше дух, тем труднее и подвиг. Искатели сокровища плату тяжелую платят за Аллатырь-камень, если находят его. 249. Июнь, 18. Надо пересмотреть старое церковное понятие о милосердии Божием не милосердие, но все вмещения. Великое космическое пространство вмещает в себя все, и каждому есть место под солнцем, и доброму, и злому. Каждый вмещаем, и каждый получает по созвучию. И если избравший путь зла вдруг поворачивает на путь света, пространство тотчас же реагирует на это, ответствуя сознанию по созвучию,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 Ибо имеет в себе судью, и даже не карает, и не прощает, но просто пожинает то, что посеял, подчиняясь неумолимому закону причины-следствий, то есть карме. Следует помнить, что врата высшего мира открыты для обращающегося сознания, и если между ним и человеком встает глухая стена, значит энергии сознания, обращающегося к этому миру, лишены элементов ему созвучных». Эта доступность Высшего нерушима, и все зависит от обращающегося сознания. Потому и сказано было когда-то, приходящего ко мне не изгоню вон. Этому же закону следуют и все иерархи, стоящие на лестнице света. И пришедший в час последний получает столько же, сколько и тот, кто пришел первым. Только обратитесь, и зальет вас сияние беспредельности, ибо щедры дары 250. Я с вами всегда, но почему же так часто нет вас со мною? Какими иллюзиями маи наполнены вы, когда далеко от меня? И что думаете вы, гоняясь за болотными огоньками призрачных чувств? Они ускользнут и исчезнут, и будет так пусто вокруг, и пусто так будет на сердце. Я — камень вечного основания жизни? Почему же в построениях ваших хотите обойтись без меня? Когда учитель входит во все дела ваши, как неотъемлемая основа всех дел, строите дом вашего духа на камне и строите прочно. Так строит знающий путь, так строите и вы, так поступайте всегда и во всем, и с вами я буду и близок». 251. Июнь 19. Закон жизни таков, что каждая монада сама строит проводники для себя, чтобы через них выражать накопления свои на различных планах бытия. Без физического тела не может она уявиться на физическом плане, без тонкого тела на плане астральном и без тела света в сферах моих. На ступени ученичества построение тела света происходит сознательно. Учитель ведет процесс планомерно, но ученик ярое участие принимает в этой сложнейшей работе. Конечно, сфер высших можно касаться, но надо иметь в себе то, чем идет это соприкосновение. Иными словами, должен в себе накопить и собрать человек элементы бессмертия, материю светящуюся, огонь, открывающий врата в эти высшие сферы. Под знаком постоянного утончения происходит этот процесс. Когда сброшена будет плотная оболочка и растворится астрал, наслоения, облекающие монаду, позволят телу света выявляться уже более свободно, если тонкое тело достаточно развито. Но и оно должно быть сброшено, так же, как было сброшено тело физическое, когда-то наступает момент, что ничто низшее не облекает уже тело света, и тогда человек видит себя в своем высшем аспекте. Всё лучшее, утонченное и самое духовное, что собрал он за все свои жизни, имеет возможность тогда выразить себя в виде высшей, перевоплощающейся индивидуальности человека. Но если светоносных элементов не было собрано достаточно, проявление духа на плане духовном является невозможным. Отсюда можно понять, что один уходит в мир высший, с богатыми накоплениями и возможностями другой нищим. Отложение тончайших энергий собираются в чаше, но их надо собрать. Учеиках собирает сознательно. Ни злобой ни раздражением не пороками не страстями не служением плоти не распущенностью их не собрать при этих условиях сбор будет иной и проводники насыщенные элементами темных энергий высшие сферы не пустят ибо тяготеют к земле и сферам подземным так можно понять что каждым движением своим создает человек ту область для духа в которой и будет пребывать дом духа если духовен Можно представить себе те проводники, которые построили себе пьяница, наркоман или порочник. Элементы, их составляющие, будут созвучать лишь вибрациям определенного порядка, насыщающими нижние слои, и выбраться из этого ужаса не представляется возможным, ибо даже при желании нечем будет созвучать человеку вибрациям высших слоев. Созвучие управляет миром. Каждый созвучит тем, что есть в нем, с тем, что вовне. И если внутри тьма, то как же сможет она созвучать свету? Но даже искра его, если загорелась в сознании, может разгореться в пламя. Потому ценны даже малые искры духа. Потому даже малое знание о возможностях света уже благотворно, ибо кроет в себе возможности восхождения. Явно стремитесь понять, что пожинает каждый лишь то, что посеял, и что жизнь в мире надземном есть прямое и логическое следствие жизни земной. Кто-то надеется на что-то, к чему надежды, когда приведенные в действие энергии на земле продолжают устремляться по тому же данному им воле направлению. Как может человек, уходящий с земли, в черных огнях неистовой злобы, рассчитывать, что злобные энергии приведут его в обитель света или дадут счастливое существование? Причина и следствие есть полюсы одного явления, и если оно насыщено тьмою, то тьма породит только тьму, но к свету свой дух устремивший со светом и в свете прибудет. Потому, говорю, сейте разумно, Сейчас зерна будущих возможностей, всходы которых вам неизбежно придется пожать.